Глава 13. В пятницу, 18 августа 2009 года, Александр Борисович Годунов, канцлер Российской империи, с раннего утра работал в своем кабинете в дворце хранителей роскошном здании, которое входило в кремлевский комплекс, где также располагалась имперская канцелярия. Напряженно барабаня пальцами по дубовой столешнице Александр Борисович уже в который раз за последнее время листал отчеты о событиях давно минувших дней. Одиннадцать с половиной лет назад, 7 января 1999 года, в правом крыле царских палат случился пожар. Начался он в покоях юной безымянной цесаревны. По версии дружинников-хранителей, все обстояло следующим образом. 6 января нянечка рассказала девочке о гаданиях, которые в эту ночь проводят представители некоторых верований. Несколько гаданий, в том числе те, что проводятся с использованием свечей, Нянечка и разыграла с цесаревной. Но старая нянька не заметила, что ее подопечная умыкнула одну из свечей и коробок спичек. Хоть и клялась, что все пожароопасные элементы забрала. В итоге ночью, когда дворец спал, юная цесаревна решила погадать самостоятельно. Вспыхнула занавеска, покрывала. В панике девчушка хотела выбежать из комнаты, но запуталась в горящих занавесках. Цесаревна умерла. От нее осталось обожженное тело. Как тогда стенала вдовствующая императрица? Винила себя за то, что попросила няньку рассказать про эти проклятые обряды. От взгляда на горющую женщину Александра Годунова сжималось сердце. Тогда ему было искренне жаль ее. Однако канцлер не дал чувствам захлестнуть себя. Несмотря на эту жалость и слезы императрицы, он велел провести ДНК-анализ. Эта технология тогда как раз набрала обороты. Сравнивали ДНК погибшей из ДНК императора, ее брата. Тревожить по этому поводу вдовствующей императрицу канцлер не стал. Умерла в самом деле близкая родственница императора. А сейчас вдовствующая императрица утверждает, что девочка жива. Из ума выжила на старости лет, что ли? От горя. Была первой мыслью канцлера, когда он увидел выступление Елизаветы Александровны. А Киев и Выборг это умело используют? Но чем дольше канцлер смотрел выступление вдовствующей императрицы, тем сильнее сомневался в этой мысли. Она выглядела решительно, непоколебимо. Она ничуть не сомневалась в своих словах. А две семейные пары по бокам от императрицы уж точно не походили на тех, кто ее использует. Скорее, они ее поддерживали. Но факты вещь упрямая. Единственная дочь Ивана Рюриковича похоронена в родовой крипте под кремлевским храмом бога рода. Так зачем вдольствующая императрица так бесстыже лжет? И почему Киев и Выборг поддерживают ее? Понятно, дочь и подруга, но ведь этого мало. Если обман императрицы вскроется, ее-то всего лишь станут читать о бабой. А вот на Киев и Выборг станут смотреть очень косо. Может быть, кто-нибудь и войну им объявит. Варшава или, например, Крым. Но если императрица говорит правду, Это означает, что у нее и у Киева с Выборгом прибавится сторонников. Все, кто недоволен тем, что Годуновы правят империей, будут рады выразить свою поддержку члену рода Рюрикович. За прошедшие дни у канцлера, его родни приближенных, уже не раз пытались выведать, что же ждет Аскольда Аболенского за спасение цесаревны. Разумеется, никто в здравом уме не ставил под сомнение утверждение, что младшая княжна Выборгская и в самом деле цесаревна. Ответ на эти вопросы был неизменен. Рассматриваются варианты награды. Со временем император выберет достойнейший. Сам канцлер все это время ждал результатов ДНК-экспертизы. Ведь первым его приказом, после того, как он посмотрел выступление вдовствующей императрицы, было провести эксгумацию и сделать повторный тест. В дверь постучали. Ну, наконец-то, пробормотал себе поднос Александр Борисович. Несмотря на то, что приказ пришел от самого влиятельного человека империи, потребовалось почти пять суток, чтобы провести исследование. Не прошло и двух минут, как канцлер откинулся на спинку своего кресла и выпустил в потолок кольцо сигарного дыма. Совпадений нет. Похороненная цесаревна не цесаревна. Вдовствующая императрица со сторонней помощью в самом деле смогла не только вывести из Кремля свою дочь, но и подложить похожее по размерам и полутела, а еще каким-то неведомым образом подменить результаты прошлого ДНК-теста. Мы были беспечны, упивались своей недостижимостью для остальных, за что и поплатились. Грустно подумал канцлер и усмехнулся. Но если служба охраны и обеспечение кремлевского комплекса довольно огромна, и внедриться в нее хоть и сложно, но теоретически возможно, как она подменила результаты? Они были на особом контроле особо доверенных людей. В дверь снова постучали. Канцлер никого не ждал. А раз селектор молчит, значит, секретарь пропустил кого-то из приближенных. Войдите! рявкнул Александр Борисович. Дверь беззвучно отворилась, и на пороге появилась фигура наследника рода Годуновых. Ах, Дима, заходи! Махнул рукой Годунов старший. Что с экспертизой расскажешь? спросил Дмитрий, сев напротив. Канцлер лениво толкнул ему папку с документами через стол. «Как же так?» — изумленно воскликнул первый вице-канцлер. «Нас здорово поимели, Дима», — вздохнул Годунов-старший. «И тогда, и сейчас. Ведь вывели своих кротов. Сейчас нам даже вздернуть некого». «Ты на удивление спокоен, отец», — осторожно произнес Дмитрий Александрович. «Ну а как иначе, Дима?» — хмыкнул канцлер. Если обосрался, подотри жопу и иди дальше. А не ори, как полоумный, проклиная утренний кофе. Очень глубокая мысль отец. Все так же настороженно проговорил младший Годунов. Но с твоего позволения я хочу понять, что ты планируешь делать с императрицей после ее выходки. А что я могу сделать? Толкать страну в огонь внутренней войны я не собираюсь. Если его величество император Игорь публично обвинит свою мать во лжи и начнет горевать о ее слабоумии, Многие ему поверят. Но что на это ответит Елизавета? Найдутся те, кто захочет устроить публичную проверку на причастность Софьи к роду Рюриковичей. С нашей стороны отказ провести ритуал вызовет еще больше вопросов. «Ты думаешь, император мог бы обвинить свою мать во лжи?» «Насторожно», — спросил Дмитрий. «Рюриковичи, конечно, нам верят. Мы дружны, словно братья, но пойти против родной матери...» «То есть ты уже не сомневаешься, что Софья действительно сестра императора?» Вопросом на вопрос ответил канцлер. «Мне кажется, нельзя исключать такую вероятность», в сторону ответил Дмитрий. «Правда, внешне, как мне кажется, она немного отличается от женской породы Рюриковичей. Проклятие на голову этой Елизавете! К чему вообще было устраивать весь этот фарс?» Она хотела спасти свою дочь. «Спасти? Отчего, отец? От участи стать женой моего сына? Девочка как сыр в масле каталась. А проклятие Рюриковичей?» «С чего она решила, что оно ослабевает?» Канцлер нахмурился. Его наследник до сих пор не был посвящен во многие тайны рода. «Дмитрий еще не готов», — читал Алексей Борисович. Однако слова, сказанные сыном, нервировали его. «Сын знает столько же, сколько и Елизавета. Так с чего в самом деле императрица решила вывести свою дочь из Кремля?» Сколько бы ни думал канцлер, приходящий на ум ответы ему совсем не нравились. Со временем ты все узнаешь, Дима, проговорил Годунов строго. «Покажи у меня для тебя персональное задание. Необходимо встретиться с Софией и взять ее кровь. Все должно происходить в твоем присутствии из согласия сторон. Я понял, отец. Но позволю знать, если кровь подтвердит, что она Рюрикович, мы сделаем так, как желает императрица. Создадим новое княжество. Еще сильнее усилим эту вольницу. А сколько Боленский должен был стать мужем Оксаны, Тогда мы смогли бы контролировать его деятельность и получили бы доступ к его вооружению. Уж Оксана бы постаралась. Будь уверен, если Софья в самом деле Рюрикович, то все сложится прекрасно для нас. Откуда такая уверенность, отец? Неужели ты не видишь, что формируется оппозиция? Какая к черту оппозиция, Дима? Рявкнул канцлер, и от волны невидимой силы его сына вжала в спинку кресла. Я не вижу, чтобы кто-нибудь выступал против империи. «Мы храним империю, потому что мы сильнейшие, потому что мы можем это сделать. И это наш долг. За 400 лет не нашлось ни одного рода, способного поспорить с нами за наше место в империи. Ты...» — выдавил из себя Дмитрий. «Ты говоришь так, будто если появится род сильнее, мы отойдем в тень. Пока такого рода нет», — успокоившись, ответил Годунов-старший. «Но если он появится, наш род будет уничтожен...» «Я не позволю!» — рявкнул канцлер. Кресло с его наследником сдвинулось на несколько сантиметров, а бумаги, лежавшие на столе, разлетелись в стороны. «Я не позволю уничтожить наш род, а пока мы сильнейшие, я приложу все усилия, чтобы заставить другие рода служить на благо империи. Верь мне, Дима, хоть и вышло так, что девочка, предназначенная в жены твоему сыну, может выйти замуж за юношу, которого мы хотели женить на твоей дочери. Если они поженятся, мы только выиграем». «Понял, отец», — пробурчал Дмитрий. Позволь идти?» «Иди, Дима, иди». Глядя на то, как за сыном закрылась дверь, Александр Годунов прокручивал в голове лишь одну мысль. Как иронично получилось. «Ты спасла дочь от участи покорной птицы в золотой клетке. Она могла бы жить вольной жизнью, но ты решила сделать из нее княгиню. Раскрыла ее, назвала ее Рюрикович. А все Рюриковичи, независимо от пола, уже много лет служат нам». Даже жаль бедняжку. Она так мило улыбалась, когда была крохой, и смешно шепелявила. «Да, жаль девочку», — пробормотал себе поднос канцлер. «Ну, дорогая моя, добро пожаловать в наш московский дом», — с улыбкой проговорил я, широким жестом указывая на хол особняка, который канцлер подарил мне за победу в турнире. «Я уже чувствую себя здесь как дома. Соня одарила меня теплым взглядом». В холле нас встречали служанки, которые при виде господина склонились в поклоне. Бесменный Григорий, прибывший в особняк на день раньше нас, а еще встретить брата вышли Борис и Глеб. Когда я представил слугам Соню, улыбнулся братьям, взял свою тайную супругу за руку и повел к лестнице на второй этаж. Хотя я не собирался задерживаться в Африке, но разные рутинные дела, вроде посещения союзных границ, связывали свободу моих действий. К тому же Софья хотела все же хоть чем-то помочь с восстановлением новой базы Выборга. В итоге мы вернулись в Москву только вечером в пятницу 18 августа. Пока для общественности мы даже не жених с невестой. Пока о нашей помолвке официально еще не объявлено. Однако после того, как вдовствующая императрица публично рассказала о происхождении Софьи и о том, что я спас ей жизнь, моя тайная супруга заявила, что теперь может с чистой совестью жить в Доме Спасителя. Мол, она обязана мне жизнью и до тех пор, пока не отдаст этот долг, должна находиться рядом. Ну или до тех пор, пока мы официально не поженимся. В общем, если до выступления вдовствующей императрицей мы с Соней планировали готовиться к свадьбе и жить каждый со своей роднёй, то теперь ситуация в глазах моей возлюбленной поменялась, чему я был только рад. Если бы она сама об этом не заговорила, то я бы предложил ей сразу поселиться со мной под одной крышей, Мало ли кто захочет покуситься на жизнь цесаревны. Хорошо, что князь Выборгский не выказал ни одного замечания решению приемной дочери и выделил ей дополнительный отряд охраны из 25 ратников. Великий князь Тверской предоставил 30 бойцов, и на всякий случай я взял с собой в особняк 30 космодесантников. За 10 минут я показал Соне дом и проводил в приготовленные для нее покои отдыхать с дороги. Сам же спустился в гостиную, где меня ждали братья. «Ну как вы тут орлы?» — с улыбкой спросил я. «Как?» — мыкнул Боря. «Как обычно, за домом присматриваем, тренируемся, доучимся. Да ты лучше скажи, ты в самом деле отхватил себе царевну?» В его глазах горел огонь возбуждения. «Боря!» — с укором одернул его Глеб, хотя взгляд парня выдавал не менее жгучее любопытство. «Я отхватил себе девушку, которую люблю» а то, что она царевна, случайное совпадение. «Так что же получается, значит, все это время она была дочерью императора?» ошарашенно пробормотал Борис. «Я ведь ни разу не позволил себе непочтительного к ней обращения», спросил он испуганно. «Не парься». Я хлопнул его по плечу. «Соня в прошлом, глава учсовета Алой Мудрости, и благосклонно относится к общению без титулов. Ладно, хватит об этом. Помогите, пожалуйста, Григорию» расквартировать всю нашу многочисленную охрану. «Сделаем», — с готовностью кивнул Глеб. Раздав указания, я поднялся в свою спальню и отправился в душ. Мелькнула мысль, что здорово было бы мыться вместе с Соней. Но хочется устроить спокойный семейный ужин, познакомить жену с моими родственниками. Как раз скоро приедет тетя Мари с малышом Вовой. Хм. она хотела нас встретить в усадьбе сразу, но опоздала, так как у сына случился приступора Интересно, меня тоже ждут подобные непредвиденные обстоятельства под аккомпанемент детского плача. Хотя можно найти хорошую няньку и быть с Соней свободными, как птицы. А если в Соне проснутся мощные материнские инстинкты? Если она в приоритет для себя поставить сисюканье с детьми, а не все остальное? Хм, как говорил Арвин, так далеко мы еще не заходили. Предаваясь размышлениям о семейном будущем, и параллельно вытирая голову полотенцем, я вышел из ванной. «Господин». Григорий склонился в поклоне и протянул мне письмо. «От ее величества, вдовствующей императрицы». Хм, любопытно. Ни с кем из нас, даже с Соней, эта женщина на связь еще не выходила. Я вскрыл конверт, скрепленной печатью с изображением пикирующего орла, печатью рода Рюриковичей. Внутри лежал аккуратно свернутый лист бумаги. Я пробежал глазами по буквам, выведенным красивым почерком, и хмыкнул. Сверился с внутренним ощущением времени и вздохнул. «Григорий, извини, но работы прибавилось». «Я жажду служить, господин», — с достоинством проговорил старик. «Славно, славно. В общем, к нам приедет погостить моя теща. Ждем ее через два часа».